Глава 11 Плюс один. «Какое дело?» — спросил Виктор, глядя на меня с легким подозрением. «Надеюсь, за мной после этого милиция не явится?» «Может, сложиться и так», — честно ответил я, глядя ему в глаза. «Ведь как ни крути, я еще даже не думал о том, что если у нас все получится...» как мы будем уходить с электростанции. А если не получится, то в аварийной суматохе вряд ли до нас будет кому-то дело. Тот усмехнулся. Ну, ты расскажи для начала, а там решим. Видишь ли, мне нужно твое решение до того, как я расскажу, мягко возразил я. Понимаешь, что это звучит странно, Прошу довериться мне. Ничего противозаконного я не хочу. Наоборот, делаю правое дело. Он посмотрел на меня взглядом, полным недоверия. И, честно говоря, я понял, что выбрал очень сомнительный метод вербовки. «Нет, Алексей», — качнул головой бывший военный, — «так дело не пойдет. Я не могу согласиться на то, чего даже не представляю». А вдруг ты хочешь кого-то ограбить или кого-нибудь убить? И вообще, к тебе тьма вопросов. Где ты пропадал эти полгода? Во что ты тогда вляпался и чем все закончилось? Откуда я знаю, во что ты влез теперь?» Я выдохнул. В принципе, чего я ожидал? «Давай так», — продолжил он, изменив интонацию. Ты мне расскажешь, что за дело. Про подробности можешь не говорить, мне это ни к чему. Но общий смысл я должен понимать. Иначе о чем речь? Я подумал несколько секунд, затем кивнул. Я собираюсь спасти нашу электростанцию. У меня есть сведения, что некими лицами Там планируется диверсия одного из энергоблоков. Если ее не предотвратить, случится беда. Не знаю, каких масштабов, но, возможно, даже Припять придется эвакуировать. Виктор, глядя на меня расширившимися глазами, даже побледнел. «Алексей, ты в своем уме?» «Более чем». С головой у меня все в порядке. — Ты понимаешь, что... что ты только что мне рассказал? — Понимаю, — спокойно ответил я, собравшись с мыслями. — Нет, я не сошел с ума, и это не мои фантазии. Ты в курсе, что произошло на ЧАЭС 10 декабря? Ответил Виктор не сразу. Видимо, сказанное мной его серьезно испугало. Нет, не в курсе. Меня уволили раньше. Мне непросто это объяснить, но я попробую. Я даже засомневался, а стоит ли мне продолжать. Так вышло, что я лицом к лицу столкнулся с тем, кто курировал работу диверсантов. Прежде чем убить меня, он многое успел рассказать, но судьба распорядилась иначе. Убить меня он не смог, зато сам упал с крыши третьего энергоблока, разбившись об асфальт. На смерть. Виктор выдохнул. Диверсанты? На атомной электростанции? Да откуда им там взяться? Их давно вычислило бы КГБ. Не вычислила. Я в этом уверен. О, как! Но если ты говоришь, что куратор разбился, то кто же тогда будет проводить эту диверсию? Подумав, возразил Виктор. Те, кого он курировал, с большой долей вероятности должны были бы бросить это дело. По крайней мере, это логично. Хотя многое зависит от личных принципов и мотивов. «Ну, допустим, все это так. Откуда ты знаешь, где и как они будут действовать?» «Мне неизвестна дата», — вздохнул я, потирая виски. «Но я догадываюсь, что диверсия произойдет весной, перед майскими праздниками». Собеседник замолчал, видимо, переваривал информацию. Честно говоря, я серьезно засомневался. Мне кажется, я мало того, что не с того начал, но еще и вывалил информацию беспорядочной кучей. Если бы я был на месте Виктора, я бы сам себя послал в одно место с такими высказываниями. И Виктор поступил так же. «Алексей, ты извини, но это звучит как бред сумасшедшего. Может, там и есть диверсант, в чем лично я сомневаюсь. Но это же атомная электростанция». «Нет, не может быть». «Мне кажется, ты слишком увлекся и говоришь о том, что само по себе маловероятно. Кто на такое пойдет? Да и зачем?» Я выдохнул, внимательно посмотрел ему в глаза. Затем поднялся с лавочки и указал на верхушке радиолокационных антенн дуги-1, что даже отсюда были хорошо видны над серыми кронами деревьев. «Что ты там видишь?» — прямо спросил я, указывая направление. «Радиолокационную станцию, антенны». «А что именно за антенны, знаешь?» Секунд пять он просто смотрел на меня, затем нахмурился и произнес. «Алексей, я завязал с военной службой, причем не по собственному желанию. Меня выперли оттуда. Отбили желание служить начисто, поэтому любое упоминание о ней коробит меня изнутри. Я знаю, для чего предназначен тот военный комплекс, но мне это неинтересно. И я не понимаю, зачем ты во все это лезешь». «Зачем?» — мрачно переспросил я, затем сам же ответил. «Да все просто. Американцы боятся того, что когда этот комплекс будет введен в эксплуатацию и встанет на боевое дежурство, их ракеты до нас не долетят». Ты ведь знаешь, что холодная война продолжается. Знаешь про гонку вооружений. Ты про ядерные ракеты? Именно. А если они и долетят, то в ответ мы запустим свои. Начнется Третья мировая война. Иностранные спецслужбы очень хотят уничтожить комплекс. Но все их попытки провалились. И теперь они намерены устроить аварию на АЭС, чтобы обесточить объект. Более того, высокий уровень загрязнения радиации губителен для человека. Это мой город. На станции работает мой отец. Там мои сослуживцы. Я не хочу, чтобы случилась авария. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Но я также знаю, что никто не предпримет никаких действий, просто потому что они не знают, они не верят. Да, я девятнадцатилетний пацан, которого только что комиссовали из армии якобы по состоянию здоровья. Но это не так. Со здоровьем у меня все в порядке. От меня просто избавились, чтобы не мешал и не путался под ногами. Благо, у меня хватило ума не пререкаться щекистами. И вот я здесь, сижу на облезлой лавке, наедине со своими мыслями, думая о том, что делать. Ты вправе заявить, что все это бред, мол, Леха, ты фантазер, ты ошибся. Но я знаю, что это не так. Я буду действовать сам. Все это я выпалил на одном дыхании, потому что меня прорвало. Я одновременно злился на себя за бестактность, с другой стороны понимал, что такой человек, как Виктор, с его-то опытом, будет нам крайне полезен в этом непростом деле. И наряду с этим я понимал и другое. Все сказанное мной сейчас звучит как бред сумасшедшего. Повисла напряженная пауза. Виктор слушал меня внимательно, не перебивал и едва заметно кивал при этом. Наконец, спустя минуту, он ответил. «И что именно ты хочешь сделать?» «Пока толком не знаю», — немного подумав, ответил я. «Но если в трех словах, то я хочу проникнуть на станцию до того, как там начнется эксперимент», и прямо из блочного счета управления напрямую повлиять на все, что будут делать операторы. Если нужно, применить оружие. Но только как устрашающий фактор. Ни в кого я стрелять не собираюсь. А я тебе для чего? Вопрос, конечно, был серьезный. Подробного плана как такового еще не было и в помине. Я только знал, что нужны надежные люди, нужно оружие и нужны пропуска. Организовать подобное само по себе дико. По сути, раз атомная промышленность — это государственная тайна, выходило, что я намеревался проникнуть на секретный объект и напрямую вмешаться в его работу. А это очень не понравится КГБ. Пока не знаю. Честно признался я. «Алексей», едва заметно улыбнувшись, произнес Виктор. «Твою мотивацию я уловил. По твоему взгляду, понятно, ты веришь в то, что говоришь. У тебя глаза загорелись, когда ты описывал мне суть проблемы. Уж не знаю, почему ты настолько в этом уверен, но я готов тебе помочь» однако у меня есть условие. Какое? Пообещай мне, что наши с тобой действия никому не навредят. Он посмотрел мне прямо в глаза. Пообещай, что все, что мы будем делать, действительно во благо советских людей, а не во вред. Обещаю, с готовностью выпалил я. Видимо, Виктор не ожидал столь скорой реакции, потому что тяжко выдохнул. Оглянулся по сторонам, не подслушивает ли кто. К счастью, людей поблизости не было. Конечно, я сильно торопился. Язык развязался сам собой. Разговор прошел вовсе не так, как я планировал. Да и, честно говоря, после тех событий я про Виктора уже забыл. Первым делом я собирался поговорить с Генкой Иванцом. Он простой и надежный, несмотря на то, что сын своего отца. Впрочем, после вчерашнего звонка я немного остудил пыл. Ращикисты щекисты ищут Павла Сергеевича, могут присматривать и за Геной, а мне лишнее внимание сейчас совсем ни к чему. «У меня есть чуть больше двух с половиной месяцев на подготовку, и за это время я не должен никому пересекать дорогу». «Лучше так вообще стать самым обычным гражданином, заниматься работой, организовать семью, а на фоне всего этого вести подготовку». Так, Виктор согласился. «Но этого мало. Нужны еще люди. Причем люди, так сказать, изнутри» самой станции. Отец для этой цели не подходит. Скорее всего, его к тому времени уже уволят. Нет, нужен другой вариант. Так, и что дальше? Когда, как, сколько человек еще об этом знают? Когда вообще планируется диверсия? Перед майскими праздниками, помедлив, ответил я. Ранее я слышал, что на четвертом энергоблоке будет проводиться какой-то сложный эксперимент, каким-то боком касающийся турбогенератора. Нужно узнать программу и день, когда они решат провести эксперимент. В нем-то все и дело. Именно этим собираются воспользоваться диверсанты. Или диверсант, я не знаю, сколько их там на самом деле. «Само собой, я намеренно говорил без конкретных дат, без наименования самого эксперимента. Вся информация должна была всплывать постепенно, иначе возникли бы подозрения. Слишком уж обширные были у меня знания, особенно для моего возраста». «Ясно. А кому еще ты об этом говорил?» — спросил он. «Есть один журналист» занимается расследованиями касательно радиационных аварий. Ты, кстати, его видел. Мы ехали в одном поезде с Краснодара. Он вышел раньше и забыл свой дневник, помнишь? Это был декабрь 1984 года». «Тот хмурый тип, что странно, вел себя?» — поднял бровь Виктор. «И чем он тебе поможет?» «Ну да, возможно, он немного странный». «А чем поможет, пока не знаю», — ответил я, присаживаясь обратно на лавочку. «Еще хочу подтянуть ребят со службы охраны. Там есть адекватные парни, которые помогут нам уже на самой станции. Открыть нужны дверь, отвлечь сотрудника, провести куда надо». «Срочники?» — уточнил Виктор. Я кивнул. «А если наткнешься на диверсантов? Они в курсе, что ты обо всем знаешь?» «Да, знают. Но, надеюсь, меня уже списали со счетов. Я ведь теперь гражданский. Уволили меня по состоянию здоровья». «Серьезно?» Виктор реально удивился, узнав об этом. «Как так получилось?» «Не знаю». Получил огнестрельное ранение, отлежался в госпитале. А спустя три месяца после выписки меня вдруг решили отпустить домой. Типа отвоевался. О своих подозрениях относительно майора Привалова и секретаря военно-врачебной комиссии я решил не говорить. О том, что в самом КГБ есть крот, я тоже промолчал. Не должен пацан моего возраста знать и разбираться в таких тонких интригах. Я должен быть импульсивным, предсказуемым, словом, соответствовать возрасту и поведению обычного советского юноши. И самое главное, я не стал говорить ему про Андрея Петрова. Пока ни к чему Виктору знать, что во всем этом деле замешан еще и опер из Москвы. Нет, я полностью доверял бывшему военному, иначе вообще не стал бы заводить с ним этот разговор. Просто не хотел, чтобы информация куда-либо просочилась. Вдруг Виктор решит, что я слетел с катушек, возьмет и заявит на нас в милицию. Ну так, как, возможный вариант развития событий. «Дерьмово. У меня ведь примерно так же было». Списали меня, как кусок мяса. На его лице отчетливо отразилась скорбь и досада. Ну да ладно. А что по оружию? Я работаю над этим вопросом. Если на ЧАЭС мы все-таки столкнемся с диверсантами, нужно быть готовым к любому развитию событий, в том числе и к огневому контакту. У них однозначно должно быть оружие, которое они с легкостью применят. Конечно, стрелять рядом с ядерным реактором — это вообще верх безумия, но я не удивлюсь, если и до такого дойдет». «Правильно мыслишь», — похвалил Виктор. «Но как ты собираешься проникнуть на станцию? Не через КПП же?» «Нет, слишком подозрительно». — Вот тут, наверное, ты и поможешь. — Прорезать дыру в ограде? — Как вариант. — Хорошо, допустим. А дальше? — У меня пока нет плана. Нужно думать, — ответил я. — Как с тобой установить контакт? Где тебя найти? — Я снимаю квартиру на окраине города. Улица Олеси Украинки, дом 2. «Квартира 18. Есть телефон, только я его не помню. Кстати, я так понимаю, что место сбора, где можно готовиться к этому мероприятию, у вас нет?» «Ну, в общем-то так. Я совсем забыл про дом Григория, что был в Копачах. «Тогда можно собираться у меня. Там всего одна комната, зато огромная». Расстелить план станции можно прямо на полу, места хватит. Хорошая идея. Заниматься этим дома я не смогу. Ну, а как ты хочешь подтянуть срочников? Есть кое-какие мысли на этот счет, улыбнулся я. Но пока у меня нет возможности это проверить. Некоторое время мы сидели молча. Затем Виктор снова взял слово. Алексей, ты понимаешь, сколько будет факторов, которые просто невозможно учесть? Может вмешаться любое обстоятельство, и все пойдет наперекосяк. И еще. Остановив тот эксперимент, ну, про который ты говорил, где гарантия, что его не проведут снова? На этот счет мне пока нечего ответить. Хотя... Кое-какие мысли есть. Я постарался придать лицу максимально рассеянные выражения. Так-то план относительно этого у меня был, только о нем я не говорил еще никому, даже Андрею. Не было у меня уверенности, что он поймет суть. Само собой, Виктору я об этом тоже говорить не собирался. Как не собирался говорить о том, что мне практически досконально известно, как и что делал персонал в ту ночь, как работает Чернобыльский атомный реактор и как вообще организована ночная смена на энергоблоке. О многом я скажу позже. Но самое главное я ставлю при себе. Я помню, что случилось с академиком Легасовым. Я помню, что стало с Волковым, чей отчет по аварии 1975 года так и остался гнить в архивах. Нужно будет принять меры, чтобы подобного сценария больше не произошло. Нигде и никогда. Отсюда, как вытекающее, нужно устранить клыка и придать огласке то, что произойдет. Нужен наглядный пример, увиденный глазами специалистов глазами тех, кто будет на блочном щите управления реактора номер 4. Я собирался уезжать через три недели, задумчиво произнес Виктор. Но так и быть, отложу свои планы на несколько месяцев. Искренне надеюсь, что все это будет иметь какой-то смысл. Извини, что втягиваю тебя с виноватым видом, произнес я. Но мне нужны люди с опытом. «Понимаю», — ответил тот, шумно выдохнув. «Тем не менее, я рад помочь. Но надеюсь, что все это не потребуется и никакой диверсии не будет. Многое мне здесь непонятно, я ведь вообще не разбираюсь в атомных электростанциях. Но я хорошо умею обращаться с оружием все таки два года в Афганистане, и я там не на полевой кухне отсиживался. Мы еще многое обсудим. Я познакомлю тебя с журналистом, но это позже. Тогда предлагаю встретиться через несколько дней. Можно на этом же месте. Пока не стоит. Позже. Мне еще нужно решить вопрос с бывшими сослуживцами, а это тоже непросто. — И еще есть кое-какие претензии к одному майору из военной комендатуры. Но это уже мое дело. — Дров не наломай, — хмыкнул Виктор. — Это все из-за тех событий летом прошлого года? — Да, и это в том числе, — кивнул я. Поболтав, еще немного мы разошлись. Я шел и думал, правильно ли я сделал. Виктор такой же бывший военный, как и я. Он человек радикальный, решительный. Конечно, вряд ли он понял все так, как я хотел ему объяснить. Мысли одни, а слова другие. Но общую суть он должен был уловить. К тому же он на пенсии, ему наверняка скучно, а тут такое дерзкое предложение. Я ведь ему не ограбление гастронома предлагаю провести. Я прошу помочь проникнуть на атомную электростанцию, а это само по себе для советского человека немыслимо». Вот только тут тонкий момент. Виктор — это человек, беспощадно перемолотый советской военной машиной. Выброшенный, но не сломленный. Дух в таком человеке силен. Я его почувствовал еще тогда, в поезде. Просто забыл, учитывая, сколько всего со мной произошло за это время. Для него это возможность сделать что-то полезное, доказать в первую очередь самому себе, что он может приносить пользу. Разве его устраивала работа сторожа на строительной площадке? Да не поверю я в это, кто бы что ни говорил. Еще я подумывал привлечь в дело отца Юльки, но благополучно передумал. Нечего их втягивать сюда. Ему это может отразиться на службе, о девушке... Лучше, если она вообще не будет ничего знать. Пока она учится, она будет в Киеве, следовательно, не придется объяснять, где я пропадаю. Но твердого плана у меня по-прежнему нет, и я намерен его продумать в самое ближайшее время. Вот только разберусь с одной небольшой проблемкой.